Однако эти разноречия подали повод некоторым ученым сомневаться в принадлежности начальной летописи Нестру. Тем более, что за рассказом о событиях 1110 года в Лаврентьевском списке следует такая неожиданная приписка. «Игумен Селивестр святого Михаила на книгой «Си летописец» «Надеясь от Бога милость приятий при князи Владимире, княжащу ему Киеве, а мне в то время игуменищу у святого Михаила в 6624 году». Сомневаясь в принадлежности древней киевской летописи Нестру, некоторые исследователи останавливаются на этой приписке,